Когда полковник садился за обед, вошел слуга и доложил. Его преосвященство желает говорить с вами. Полковник посмотрел в зеркало. В порядке ли мундир, Принял торжественный вид и вышел в приемную. Монтанели сидел задумчиво глядя в окно и постукивая пальцами по ручке кресла. Между бровей у него лежала тревожная складка. «Мне сказали, что вы были у меня сегодня», — начал кардинал таким властным тоном, каким он никогда не говорил с простым народом. «И, вероятно, по тому же самому делу, о котором я и хочу поговорить с вами. Я приходил насчет Ривараса, ваше преосвященство. Я так и предполагал. Я много думал об этом последние дни». Но прежде чем приступить к делу, мне хотелось бы узнать, не скажете ли вы чего-нибудь нового? Полковник смущенно дернул себя за усы. Я, собственно, приходил к вам за тем же самым, ваше преосвященство. Если вы все еще противитесь моему плану, я буду очень рад получить от вас совет, что делать, ибо по чести я не знаю, как мне быть. «Разве есть новые осложнения?» «В следующий четверг, 3 июня, в праздник тела Господне, и вопрос, так или иначе, должен быть решен до этого дня». «Да, в четверг праздник тела Господне. Но почему вопрос должен быть решен до четверга?» «Мне очень неприятно, Ваше Преосвященство» что я как будто противлюсь вам, но я не хочу взять на себя ответственность за спокойствие города, если мы до сих пор не избавимся от Ривариса. В этот день, как вашему преосвященству известно, здесь собираются самые опасные элементы из горцев. Более чем вероятно, что будет сделана попытка взломать ворота крепости и освободить Ривариса. Это не удастся. «Уж я позабочусь, чтобы не удалось. В крайнем случае отгоню их от ворот пулями. Но какая-то попытка в этом роде, безусловно, будет сделана. Народ в романе дикий, и если уж пустит вход ножи, надо постараться не доводить дело до резни. Я всегда считал, что со здешним народом очень легко ладить, надо только разумно с ним обходиться». Угрозы и насилие ни к чему не приведут, и романцы только отобьются от рук. Но почему вы думаете, что затевается новая попытка освободить реваросы? Вчера и сегодня утром доверенные агенты сообщили мне, что в области циркулирует множество тревожных слухов. Что-то готовится, это несомненно, но более точных сведений у нас нет. Если бы мы знали, в чем дело, легче было бы принять меры предосторожности. Что касается меня, то после побега Ревареса я предпочитаю действовать как можно осмотрительнее. С такой хитрой лисой надо быть на чеку. В прошлый раз вы говорили, что Реварес тяжело болен и не может ни двигаться, ни говорить. Значит, он выздоравливает? Ему гораздо лучше, ваше преосвященство. Он был очень серьезно болен, если, конечно, не притворялся. У вас есть повод подозревать это? Видите ли, врач почти убежден, что притворства тут не было, но болезнь его весьма таинственного характера. Так или иначе он выздоравливает, и с ним стало еще труднее ладить. Что же он такое сделал? «К счастью, он почти ничего не может сделать», — ответил полковник и улыбнулся, вспомнив про ремни. «Но его поведение — это что-то неописуемое. Вчера утром я зашел в камеру предложить ему несколько вопросов. Он слишком слаб еще, чтобы приходить ко мне. Да это и лучше. Я не хочу, чтобы его видели, пока он окончательно не поправится. Это рискованно. Сейчас же сочинят какую-нибудь нелепую историю». «Итак, вы хотели допросить его?» «Да, ваше преосвященство. Я надеялся, что он хоть немного поумнел». Монтанелли посмотрел на своего собеседника таким взглядом, как будто изучал новую для себя и весьма неприятную зоологическую разновидность. Но, к счастью, полковник поправлял в это время портупею и, ничего не заметив, продолжал невозмутимым тоном. Не прибегая ни к каким чрезвычайным мерам, я все же был вынужден проявить некоторую строгость. Ведь, как-никак, у нас военная тюрьма. Я полагал, что некоторые послабления могут оказаться теперь благотворными, и предложил ему значительно смягчить режим, если он согласится вести себя прилично. Но как вы думаете, ваше преосвященство, что он мне ответил? С минуту глядел на меня точно волк, попавший в западню, а потом прошептал. «Полковник, я не могу встать и задушить вас, но зубы у меня довольно крепкие. Держите свое горло подальше. Он неукротим, как дикая кошка». «Меня это нисколько не удивляет», — спокойно ответил Монтанелли. «Теперь ответьте вот на какой вопрос. Вы убеждены?» что присутствие Ривароса в здешней тюрьме угрожает спокойствию области. Совершенно убежден, Ваше Преосвященство. Следовательно, для предотвращения кровопролития необходимо так или иначе избавиться от него перед праздником. Я могу лишь повторить, что если он еще будет здесь в четверг, побоище не миновать и, по всей вероятности, очень жестокого. Значит, если его здесь не будет то минует и опасность. Тогда все сойдет гладко, в худшем случае немного покричат и пошвыряют камнями. Если ваше Преосвященство найдет способ избавиться от Ревареса, я отвечаю за порядок. В противном случае будут серьезные неприятности. Я убежден в том, что подготавливается новая попытка освободить его, и этого можно ожидать именно в четверг. А когда заговорщики узнают, что Ривароса уже нет в крепости, все их планы отпадут сами собой, и поводок к беспорядкам не будет. Если же нам придется давать им отпор, и в толпе пойдут в ход ножи, то город, по всей вероятности, будет сожжен до наступления ночи. В таком случае, почему вы не переведете Ривароса в Равенну? «Видит Бог, ваше Преосвященство, я бы с радостью это сделал, но тогда его, вероятно, попытаются освободить по дороге. У меня не хватит солдат отбить вооруженное нападение, а у всех горцев имеются ножи или кремневые ружья». «Следовательно, вы продолжаете настаивать на военно-полевом суде и хотите получить мое согласие?» «Простите, ваше Преосвященство». Единственное, о чем я вас прошу, это помочь мне предотвратить беспорядки и кровопролитие. Охотно допускаю, что военно-полевые суды бывают иногда без нужды строгие и только озлобляют народ, вместо того, чтобы смирять его. Но в данном случае военный суд был бы мерой разумной и в конечном счете милосердной. Он предупредит бунт, который сам по себе будет для нас бедствием, и, кроме того, может вызвать введение трибуналов, отмененных его святейшеством. Полковник произнес свою короткую речь с большой торжественностью и ждал ответа кардинала. Ждать пришлось долго, и ответ поразил его своей неожиданностью. Полковник Феррари. Вы верите в Бога, ваше Преосвященство? Верите ли вы в Бога? Повторил Монтанели, вставая и глядя на него пристальным, испытующим взглядом. Полковник тоже встал. Ваше Преосвященство, я христианин, и мне никогда еще не отказывали в отпущении грехов. Монтанели поднял с груди крест. Так поклянитесь же крестом Искупителя, умершего за вас, что вы сказали мне правду.